Глава 17 В конце концов, с мрачной иронией отметил Эшер, когда ему позволили покинуть помещение при вокзале Чаринг-Кросс. Хорошо уже то, что на меня не повесили убийство Хлои Винтерден. Однако он понимал, что это была целиком заслуга Гриппена, бережно взявшего на руки тело девушки и исчезнувшего вместе с ним через какой-то чердачный лаз. Он оставил Эшера объясняться с полицией, сочинять на ходу историю, которые заведомо не поверят, отвечать на вопросы и морщиться от боли, пока полицейский сержант будет накладывать шину на сломанную кость. Ему впрыснули на и порекомендовали утром обратиться к врачу. От веронала и прочих успокаивающих средств Эшер отказался, точно зная, что этой ночью ему не спать. На вопросы он отвечал в том смысле, что, будучи другом доктора Гриппена, Оказался у него дома, полагая, что у доктора нашла пристанище мисс Мэридью, их общая знакомая, исчезнувшая несколько дней назад. Нет, он еще не обращался в полицию. Он только что вернулся из Парижа и вот обнаружил ее отсутствие. Нет, он не знает, где сейчас можно застать доктора Гриппена. Нет, он не представляет, почему грабитель зарядил свой револьвер пулями с серебряными наконечниками. О следах укусов на горле и запястье вопросов ему не задавали. И на том спасибо. Было около десяти часов, когда Эшер оказался на улице. Сеял мелкий унылый дождь. Усталость и холод пробирали до костей, когда он спускался по станционным ступеням. Широкое пальто наброшено на манер плаща, а забинтованная рука висела на перевязи. Даже после новокаина болела она адски. Прошло полвечера, а он еще ни на шаг не продвинулся в своих поисках. В конце улицы стоял Кэп. Эшер двинулся было к нему, но тут рядом, словно материализовавшись, из мелких капель возникла темная фигура. Тяжелая рука взяла его за локоть. «Пойдешь со мной». Это был Гриппен. «Хорошо», — устало сказал Эшер. «Я хочу поговорить с вами». После той твари, что атаковала его сегодня, Гриппен особого впечатления не производил. И Сидра ждал их в экипаже неподалеку. — Вы что-то долго, — заметил он, и Эшер с трудом сдержался, чтобы его не ударить. Завернул пообедать в кафе Роял, а потом еще вздремнул часика два. Огрызнулся он. — Появись вы чуть раньше, могли бы составить мне компанию. Официанты там удивительно приятные. Кэп двинулся, а мягко стукнули по мокрой мостовой. Руку на перевязи дергала. Пропала Лидия, а я встретил убийцу. Лидия? Озадаченно переспросил Грипен. Моя жена. Прищуренные карие глаза Эшера были устремлены на массивного вампира в мокром от дождя вечернем плаще, но квадратное тупое лицо того было затенено полями шелковой шляпы. Рыжеволосая девушка, которую я уже спрашивал, ради безопасности которой я и согласился на это расследование. Холодная злость захлестнула его на Исидра, на Гриппена, на самого себя, за то, что позволил ей влезть в эту историю. «А — -а», мягко сказал мастер вампиров, и его жесткие серые глаза на секунду обратились к Исидра. — А я-то удивлялся! Она все это время была в Лондоне и помогала мне в розысках. Пояснил Эшер, и светлые ресницы Сидра чуть дрогнули. Я, конечно, знал, что она покинула Оксфорд, но не предполагал, что вы возьмете ее сюда. Когда-то это казалось хорошей мыслью, резко ответил Эшер. Перед тем, как исчезнуть, она вычислила большинство ваших укрытий и все ваши псевдонимы. Если это не ваших рук дело... Добавил он, снова пристально глядя на Гриппена, чье лицо теперь было красным еще и от гнева, а не только от того, что он успел где-то нахлестаться крови сегодняшним вечером. Тогда я подозреваю, что она вышла на самого убийцу. А теперь скажите мне правду, потому что от этого зависит, каким путем идти мне дальше в этих поисках. Вы ее похитили. Она мертва? Побереги дыхание! Медленно проговорил хозяин Лондона. Стоит мне ответить «да» на оба твоих вопроса, и ты становишься нашим врагом. Я это знаю. И ты это знаешь. И не поверишь мне, когда я скажу «нет». Но это так. Никакой рыжеволосой я не видел, клянусь верой. Эшер глубоко и прерывисто вздохнул. Его еще слегка била дрожь. Обычная реакция на злость, изнеможение, боль. Шляпу профессор потерял в одном из последних своих приключений. Бледный, с падающими на лоб каштановыми мокрыми волосами, он сейчас менее обычного походил на клерка. Из угла Кэба раздался тихий, почти безразличный голос Исидра. «Расскажите про убийцу». Эшер вздохнул. Некоторое напряжение почувствовалось во всей его позе. «Это было что-то чудовищное», — проговорил он медленно. «Грязное». Нездоровая, но вне всякого сомнения вампир. Блеклый, вроде вас и Сидра, но кожа как будто поражена проказой и шелушится. Выше меня, выше Гриппена, где-то на дюйм. И такой же широкий, может быть, даже шире. Белокурые волосы, но такое впечатление, что они у него вылезают. Голубые глаза. У него есть сообщник. «Человек. Я слышал, как он убегал по лестнице с чердака, а потом заставил чудовище отойти от меня. Хотя странно, что оно его послушалось. Вспомните, семь-восемь жертв за одну ночь. Уехали они вместе. Представить, что оно едет с тобой в закрытой коляске». «Оно?» — мягко спросил Исидра. «Это не человек. Мы тоже». Кэп остановился в самом начале Совой вок. Грипен расплатился с возницей, и Эшер в окружении двух вампиров двинулся по темному переулку, в конце которого высокой вычурной глыбой маячил Эрнчестер Хаус. Золотистый свет из прорезей штор воспламенял смешанный с туманом мелкий дождь. Они еще только ступили на запятнанное на сажей мраморное крыльцо, а одна из дверных створок уже открылась, и в проеме возникла чита фаранов. Супруги стояли, взявшись за руки. «Боюсь, она мертва, и надежды нет». Антея пропустила их длинной лестницей, ведущей в маленькую комнату в дальнем конце дома. Темно-красное платье, напоминавшее цветом старую кровь, оттеняло смуглую бледность плеч и лица госпожи Фарен. Жесткий шелк и низкий вырез корсажа нашептывали что-то об иных временах. Волосы ее были уложены в современную прическу. А вот лицо поражало выражением страха и усталости, словно все прожитые годы легли вдруг на ее прозрачные плечи. Шедший за ней Эрнчестер выглядел еще хуже. «Разложение зашло недалеко, но уже началось», — сказала Антея. «Ерунда», — проворчал Гриппен. «Сначала должно быть окоченение». «Вы почерпнули это из опытов над человеческими трупами?» Спросил Эшер, и вампир грозно нахмурил брови. Но у вампиров патология может быть совсем иной. На изящный диванчик времен регенства Антея постелила свой бархатный плащ. На фоне темно-вишневого бархата золотистые волосы Хлои казались почти белыми. Они лежали за витками и локонами, свешиваясь почти до полу. И Эшеру тут же вспомнила спящая Лидия в день его первой встречи с Исидро. Глаза и рот Хлои были закрыты, но восковая, словно истаивающая на глазах плоть, производила все то же ужасающее впечатление. — С ног шибательно красиво! — вспомнил Эшер. — Этакая карманная Венера. — Окаменелость! Клетка за клеткой плоть становилась нечеловеческой, и нечеловеческим становилось сознание. Второй плащ был наброшен сверху. За многие годы Антея должно быть накопило тысячи плащей самых различных фасонов. Этот был черный, расшитый бисером. Розовое платье Хлои сияло из-под него, как край облачка на закате. Левой рукой Эшер откинул край плаща, чтобы осмотреть чудовищные раны на горле. Затем вылез из рукава и сбросил пальто. Покрутил запястьем и обратился к Антее. «Засучите рукав, пожалуйста, если вам не трудно». Она выполнила его просьбу, стараясь не коснуться случайной серебряной цепи. Даже вскользь, ухватив запястье Эшера, дневной вампир оставил на нем опоясывающий синяк и красные следы пальцев. Эшер ощупал ряды шрамов на собственном горле. сувениры из Парижа». Затем опустился на колени перед телом Хлои и сравнил. Его шрамики были раза в три меньше дыр в девичьей коже. «Огромные клыки!» — тихо сказал он. «Какие-то даже гротескные!» В таком виде вампира представляли бы на любительской сцене. Выдаются гораздо ниже губ, режут его собственную плоть. Палец Эшера дважды чиркнул вниз от густых коричневых усов, и глаза Сидра пристально сузились. Такое впечатление, что изменения эти произошли с ним относительно недавно. Конечно, недавно, проворчал Грипен, а то мы сами не знаем, что стало бы с вампиром, который пьет кровь вампиров. А что бы с ним стало? Спросил Эшер, поднимая глаза от разорванного горла Хлои и обводя взглядом белые нечеловеческие лица в янтарном свете лам. Его бы убили другие вампиры. — ответил Гриппен, и в его голосе прозвучала жестокость. — Почему? — А почему люди побивают камнями тех, кто пожирает труп и насилует детей, режет божьих тварей, чтобы насладиться их воплями? — Потому что это отвратительно. — Нас очень мало, — мягко добавила Антея, и пальцы ее коснулись массивной броши на груди. И жизнь наша подвержена столь многим опасностям, что предатель может погубить всех нас. И еще потому, — шепнул легким бесстрастным голосом Исидра, — что пить агонию вампира — это такое глубокое, такое богатое оттенками наслаждение, дающее столько жизненных сил и новых возможностей, что легко может стать величайшим искушением вообще. Воцарилось молчание, внезапное, оцепенелое. Шелковый шелест дождя, казалось, стал громче. Затем Грипен прорычал. «Это ты так думаешь, шелудивый испанский пес!» Сидя на стуле возле диванчика, небрежно скрестив ноги, но держась по обыкновению очень прямо, и сидро невозмутимо продолжал. «Но речь идет не об агонии, а всего лишь о крови. Мы можем получать физическое наслаждение от крови животного» или человека, не убивая его при этом. В чем вы, Джеймс, вероятно, уже убедились. Сказано это было со светской легкостью, как будто не Исидра дрался в Париже с полудюжиной вампиров, пытаясь спасти Эшера, и не защищал его потом, рискуя собственным благополучием. Но пить кровь вампира, пусть даже в малых количествах, весьма неприятно, если ваша собственная плоть уже перестала быть человеческой. Мне говорили, это даже вызывает приступ дурноты. Стало быть, и это было попробовано. Вампир чуть откинулся на спинку стула, обхватив руками колено. Легкая улыбка коснулась его губ, но светлые глаза, как всегда, оставались сумрачными. Все было попробовано. Остальные, собравшиеся у тела Хлои, поглядывали на него сконфуженно. Все, кроме Эрнчестера, который сутулился в кресле, уставившись на свои белые, беспомощные руки так, словно видел их впервые. «Ну хорошо, значит, если питаться кровью вампира, убивая его при этом или не убивая, то это не приводит к таким изменениям». «Не приводит», — ответил Исидра после короткой паузы. «Судя по тем, кого я знал». «И кто же это был?» — в гневе произнес Грипен. Поскольку они сейчас мертвы, отозвался испанский вампир, это уже не имеет значения. А как насчет вампиров, которые были старше, чем сейчас брат Антоний? И Сидро подумал, прикрыв глаза. Райсу Министрелю было около пятисот лет, когда он погиб, если погиб, при пожаре. Подобно Антонию, он обладал огромными возможностями. Подобно Антонию, не боялся серебра и, возможно, дневного света, хотя в этом я не уверен. Его видели все реже и реже. Я знаю, что питался он регулярно и никаких признаков ненормальности не проявлял. Сколько лет было и Агану Магнусу, не представляю. Заговорила Антея. «Тулочь-шотландец рассказывал мне о вампирах в Китае и Азии, оставшихся такими, какими были, и в течение тысячелетий избегавших смерти». «И жизни!» — почти неслышно шепнул ее муж. И Сидра повернулся к Эшеру, все еще сидевшему на корточках у тела Хлои. «Обычно мы стараемся не касаться этого вопроса. Полагаю, что многие из нас просто боятся задать его себе». «Какого вопроса?» – туповато спросил Грипен. «А вопроса такого, мой дрожайший доктор?» «Не ждет ли нас всех в будущем перерождение и безумие?» Попиская болтовня!» «Что это?» Эшер поднял руку Хлои мягкую, без малейших признаков окоченения. Или трупам вампиров вообще не свойственно стадии окоченения? Вот еще один вопрос, на который хотела бы ответить Лидия. Он решительно прервал эту мысль. Пуговки на рукаве Хлои были расстегнуты чуть ли не до плеча. На внутренней стороне локтевого сгиба виднелся след от иглы. «Рукав был расстегнут, когда вы нашли ее, Лайенл. Тот тяжело покачал головой. «Кровь Христова, да откуда же я знаю? Только у меня и заботы было, что...» «Да, он был расстегнут», — ответила Антея. «А в чем дело?» том, что здесь ранка. Смотрите». Они подошли поближе. Исидра встал, и даже Эрнчестер выбрался из своего кресла и выглянул из-за плеча жены. «Это сделали, когда она уже была убита», помолчав, сказал Исидра и тронул ранку длинными пальцами. «У любого из нас столь малое повреждение зажило бы почти мгновенно. Смотрите». Он вынул из галстука булавку с жемчужной головкой и глубоко воткнул в собственное запястье. Когда он ее выдернул, на стальном кончике висела рубиновая капля крови, которую он аккуратно вытер носовым платком. Эшер видел, как крохотная ранка сомкнулась и исчезла буквально у него на глазах. И раньше у нее этого не было. Присовокупил Грипен, подавшись поближе и обдав Эшера тошнотворным запахом крови. Видимо, мастер вампиров успел подзаправиться, в то время, когда Исидра ждал возвращения Эшера из полиции на Чаринг-Кросс. «Я знаю каждый дюйм ее тела, и оно было гладким, как шелк». Он скосил на Эшера серый мерцающий глаз. «Мы всегда остаемся такими, какими были в момент превращения», объяснил он, предъявляя шрам на волосатой руке. Я заработал это, вскрывая нарыв на ляжке проклятого ломбарца, который все время, будь он неладен, норовил ухватиться за скальпель. Подобно грешным душам у Данта, пробормотал И Сидра, мы вечно исцеляемся, какие бы страшные удары ни наносил нам ад. Эрнчестер отвернулся и стал смотреть в сторону. Любопытно. Эшер вновь осмотрел руку покойной. Такое впечатление, что кровь из нее не только пили, но и выкачивали иглой. — Скаридный мерзавец! — Не такой уж и скаридный, если убивает по девять человек за ночь. Темные брови Антеи нахмурились. — Стало быть, это его помощник из смертных? А зачем могла понадобиться человеку кровь вампира? — Он мог быть алхимиком. Пожал плечами Грипен. — Я бы дорого заплатил за нее, когда еще был жив. — Алхимик! — медленно проговорил Эшер, вспоминая сновидение, в котором Лидия шла по берегу озера кипящей крови с пробиркой в руке, наклоняясь, чтобы наполнить ее. — Я хотела бы исследовать их с медицинской точки зрения, — сказала она. — «Статьи о вирусах крови в ее комнате». «Или врач», — произнес Эшер и взглянул на стоящих перед ним и Сидра, Гриппена и благородную читу вампиров. «Отведите меня в комнату Лидии. Мне нужно там кое-что посмотреть. У врача могло быть оборудование для переливания крови и для ее хранения». Сидя возле конторки Лидии, Эшер терпеливо вникал в бумажный хаос. Листал страницы, исписанные почерком жены, откладывал в сторону и обнаруживал под ними новые кипы. И хотя тело его разламывалось от боли, он уже чувствовал, как это часто случалось с ним за границей, легкое возбуждение, зная, что идет по верному пути. — Поневоле придешь в замешательство, — заметил Сидра, разглядывая утыканную булавками карту. — Я не предполагал, что у вас, Лайнал. Такие обширные угодья. «А ты бы хотел, чтобы я сваливал все трупы в одном переулке?» Огрызнулся Грипен, поднимая газетную вырезку. «Ну, конечно. Убийца из Бермонси». «Я думаю, что это была Лотта», — заметил Исидра и подошел к Эшеру, который к тому времени занялся кипой медицинских журналов, лежащих на кровати. Профессор открывал отмеченные закладками статьи и пробегал глазами заголовки. Некоторые аспекты патологии крови, психические феномены, наследственность или шарлатанство, улучшение британского генофонда. Что могло понадобиться доктору от вампира? Не выдержав, спросил Исидра. «Знание», – коротко ответил Эшер. «Вы должны понять научный склад ума. Если бы Лидия встретилась с вами, то первое, о чем бы она попросила, это немножечко вашей крови на анализ». «Совсем как гиацинта», — заметил Исидра. «Это, однако, не объясняет, как могло случиться, что вампир разрешил такое человеку, пусть даже доктору». «Не объясняет?» Эшер поднял глаза от журнальной страницы. «Думаю, единственная причина, по которой вампир мог войти в контакт с доктором и открыть ему, кто он такой, — это та же самая причина, что привела вас ко мне». В данном случае ему понадобились услуги врача. «Чепуха!» – прорычал Гриппен. «Нас не трогают хвори смертных!» «А как насчет хворей бессмертных?» – перебил Эшер. «Если вирус, являющийся причиной вампиризма, начинает мутировать то ли из-за давнего контакта с чумой, то ли по какой-то другой причине». «Да уж, воистину вирус!» «Хворь коренится в жизненных соках тела». «Хорошо, если что-то не в порядке с жизненными соками в теле вампира», спокойно проговорил Эшер. «Что ему делать? Он чувствует, что перерождается, что он на пороге безумия и должен скрывать это от других вампиров. По-моему, в этом случае для него будет логично искать помощь там, где он может ее найти». Грипен выглядел смущенным и рассерженным, лицо Исидра было по обыкновению непроницаемым. Он мог пожаловаться на вновь возникшую чувствительность к серебру, предположил испанец, или на то, что слишком длинные клыки причиняют ему вред. И вы думаете, Джеймс, что вампир, кем бы он там ни был, нашел себе лечащего врача тем же способом, каким я нашел вас? «По журнальным статьям?» «Вполне возможно», — сказал Эшер. «И он мог принудить врача к сотрудничеству, как вы принудили меня, скажем, угрожая жизни близкого человека. А может, в этом и не было необходимости. Некоторые доктора приветствуют любую возможность описать неизвестный вирус, даже если им при этом придется работать на убийцу». «Или», — прибавил он, пристально взглянув в глаза Исидра, — Подобно смертным друзьям Кальвара, доктор мог вообразить, что у него есть шансы на победу и что партнер не убьет его, когда лечение закончится. Сидра ответил ему невозмутимым холодным взглядом. Уверен, пока он работает на вампира, ему ничего не грозит. Испанец отвернулся и принялся раскладывать разбросанные на постели бумаги. Тогда выходит, что миссис Лидия... «Обнаружила этого врача точно таким же образом?» «Через журналы?» «Думаю, да». Эшер вернулся к прерванному занятию, листая страницы неповрежденной рукой. У нее мог быть список подозреваемых. И она, скорее всего, стала наносить им визиты по очереди. Тогда понятно, почему она не взяла с собой оружие. Серебряный нож, револьвер, нитрат серебра... «Нитрат серебра?» И Сидров вскинул глаза от подобранного с пола листка. Ужас, добавил он мягко. Я смотрю, всем нам придется снова заняться этим утомительным делом сменой резиденции. Вы действительно приобрели местечко в Касуэлл-Корт под именем Боуфинча Лайнал? Это мое дело, что я там приобрел. В любом случае, соседство там ужасное. Кругом лавки, торгующие джином. По неволе приходится пить кровь, насыщенная этой дрянью. А этого адреса я что-то не припомню. Это одно из убежищ Дэнни. Удивляясь, как он там не нахватался блох. А что касается этого дома в Хокстоне, я бы не согласился там спать и дня. Где она достала нитрат серебра? Эшер кивнул на маленький бархатный футляр. И Сидро извлек из него шприц, но к мерцающим ампулам не прикоснулся. «Лидия — врач», — пояснил Эшер, — «и имеет к нему доступ. Кажется, нитрат серебра употребляется как антисептик. Многие доктора носят его с собой в небольших количествах». «Ну, это не назовешь. Небольшим количеством», — заметил вампир, отправляя шприц на место. «И должно быть, порядочно стоит». «Полагаю, да», — сказал Эшер. Но Лидия — наследница и всегда сама контролировала свои капиталы. Хотя подозреваю, что ее отец не допустил бы такого, выйдя на замуж за более респектабельного человека, нежели безденежный преподаватель из дядиного колледжа. Видимо, она надеялась ввести нитрат серебра в Вену. Человека это бы убило, а вампира тем более. «Наивно с ее стороны», — добавил он тихо. Одно лишь психическое поле вампира уже не позволило бы ей это сделать. И она явно не представляла, с какой быстротой вампир может нанести удар. «Да тут еще больше чертовщины!» — взорвался Гриппен, потрясая связкой журналов, которую взял с бюро. Эшер пролистал загнутые страницы. Вирусные мутации, взаимодействие вирусов и среды, патология психических феноменов. Евгеника на службе национальной обороны, физические источники так называемых психических возможностей, изолирующий вирусный комплекс в сыворотке. Эшер помолчал и снова пролистал статьи. Все они принадлежали перу Хориса Блейдена. Наконец он произнес тихо: Деннис Блейден был другом покойного Берти Уестморланда. Он должен был знать Лоту, и через него Кальвар и тот, кто был с ним связан, могли выйти на Блейдона старшего.